«Шахмагонов. Кого же предал рязанский князь Олег?» Работая над романом-хроникой о становлении московского государства во время Дмитрия Донского и о победе русского оружия над золотардынским ханом Мамаем, я задумался над ролью великого рязанского князя Олега Иоанновича в событиях тех лет. В исторической науке еще со времен, когда историками нашими были летописцы, утвердилось без какой-либо тени сомнения, что князь Олег в решительный час борьбы русского народа за освобождение от иго золотоордынских ханов изменил общерусскому делу, вступил в союз с ханом Мамаем и литовским князем Ягайлой против Москвы, а позже выдал Москву хану Тохтамышу. От участия в Куликовской битве уклонился не только рязанский князь, уклонились Великий Тверской князь Михаил Александрович и Дмитрий Нижегородский, тесть Дмитрия Донского. Их не обвиняет летописцы в измене, отнеся их в позицию к обычной княжеской усобице. Олег же представлен нам изменником». Вслед за летописцами, историки прошлого столетия и в наше время продолжают утверждать за речайшим исключением, что Олег Рязанский предатель. Это было полным предательством русской земли, и именно так сознавалась русская летописная историография. Так утверждают Греков и Якубовский в своей книге «Золотая Орда и ее падение». Книга «Золотая Орда и ее падение» получила высокое признание, автором присуждена была «Сталинская премия». Труд этот серьезный, хотя написан неровно, особенно слабыми нам представляются тексты Якубовского. Мы не можем снять упрек за изложение исторического материала, ибо и изложение есть оружие историка. Однако суть сейчас не в этом. Справедлив ли такой вывод... Справедлива ли оценка действий Олега, самого значительного из рязанских князей русского средневековья? Историк не имеет права в своих исследованиях целиком полагаться на свидетельства современников событий. Не учитывать, что и у летописцев могли быть свои пристрастия, могла иметь место и неосведомленность об истинных мотивах поступков того или иного исторического лица. Историк сверяет записи в летописи с логическим ходом исторического процесса. И ведь историки могли найти подтверждение своей версии о предательстве Олега. Сама по себе политическая обстановка того времени подводила, казалось бы, к изменническим действиям рязанского князя. 14-е столетие отмечено на Руси ожесточенной феодальной междоусобицей возвышению возвышении и укреплению могущества московского княжества сопротивлялись с оружием в руках князья Суздальские, Тверские, Нижегородские, Рязанские. Стороны не стеснялись в средствах борьбы. Убийство, предательство, нарушение клятв и договоров были обычным делом. Очень часто соперничающие стороны обращались за помощью к золотоордынским ханам, Приводили на русскую землю ордынские вооруженные отряды. О страданиях и бедах народных князья не сожалели. Грабежи и насилия были нормой эпохи. В муках из дикости и кровавого мрака между усобицей и братоубийств вырвалась русская государственность. Слабое, едва ощутимое биение пульса на руке тяжелобольного вот-вот могло остановиться сердце, Прекратилась бы подача здоровой крови, и живой организм погиб бы, отравленный ядами разложений. Еще немного, и оборвались бы те связки, которые когда-то оказались цементом фундамента величественного здания Киевской Руси, а затем Владимирского и Суздальского княжеств. Цементом этим было трудолюбие, усердие и доброта народа добывающего средства к жизни работой на земле, охотой, рыболовством, ремеслом, торговлей, а не грабительскими набегами,